Проводник Итак, сегодня выходить, а что мы имеем? Проводника нет, а вся планета скоро будет говорить только о нас. Греб ударил по столу ладонью. Вся планета скоро будет говорить только о степниках, возразил Крис. А проводник скоро будет. Ты веришь этому? Греб ткнул пальцем в лист бумаги, на котором корявыми буквами было выведено. «Я вернулся!» «Да, верю!» «Погодите!» — вмешалась Мириан. «О чем спор? У нее медальон!» «Вот ее медальон!» «Я дала другой, полнофункциональный!» «Меч, медальон, гранаты, деньги!» «Надо засечь пеленг!» «Я засекла!» «Дорога на сет!» «Пятьдесят шесть с половиной километров от нас!» Судя по пульсу, два часа назад спала. Сейчас работает. Прикажи ей немедленно возвращаться, или я ликвидатором медальона воспользуюсь. — Греб, ты не сделаешь этого, — возмутился Крис. — Это убийство. А ты не понял, для чего она удрала? Своих предупредить. Сколько ты ей наболтал? Скоро о нашествии все караваны знать будут. Греб, ты уверен, что этого уже нет в ткани истории, — вмешалась Мириан. Города ведь знали о нашествии и готовились к обороне. Я ни в чем не уверен. Я только знаю, что наше влияние должно быть минимальным. Прикажи ей возвращаться. Зачем? Нам в ту же сторону. Подберем по пути... Бардак! Стоит появиться женщине, и все летит к чертовой матери. Дурдом! — Скажи прямо, не дурдом а дом-дур. Так ведь, — улыбнулась Мириам. — Улыбайся, улыбайся. Что будешь делать, если она кольцо причинности порвет? — Если порвет, скорректируем. — Мири, не изображая из себя дурочку. У нас нет реперных точек. Летописи нашествия утеряны. Это черная дыра в истории Секонда. А через пятьсот лет корректировать поздно будет я займусь летописемми все, что уцелело должно быть в архивах информатории.